3 июля. Сегодня после обеда в моей камере открыли все окно. Теперь я смогу ежедневно на целый час открывать окно от 4 до 5 часов. Во время прогулки не разрешают открывать окон, выходящих во двор. Я уже могу видеть зелень, большой кусок неба, вдыхать свежий воздух. Я долго стоял возле окна опираясь на решетку. Свежий воздух меня опьянил, и мне стало грустно. Воспоминания, тоска и сознание, что я лишен свободы. Здесь, в самой Варшаве, держат меня в тюрьме, здесь их крепость, и из нее исходит их господство. Какой-то солдат-калмык с винтовкой караулит меня и зорко присматривает за мной. Где-то недалеко свистит паровоз, Поезд мчится, едут в нем свободные люди. Их много, очень много, а нас здесь только горсточка. И вновь бодрость во мне оживает, хотя одному мне грустно здесь, в камере, в этом доме. 6 июля. Сегодня уже взяли ганку. Проходя мимо моей камеры, она крикнула «До свидания!» «Меня совсем забирают отсюда!» Жандарм крикнул, «Молчи, разговаривать нельзя!» И они прошли дальше. В мой коридор вновь привели троих, в том числе анархиста Ватерлоса, закованного в кандалы. Он уже приговорен к 15 годам каторги, а за ним числится еще одно дело. Иностранец, если судить по произношению и по фамилии, Он сидел три дня в карцере за подачу жалобы прокурору. С ним сидит какой-то еврей из Островца, обвиняемый в том, что во время арестов рабочих он бросил бомбу в здание фабрики. Рядом со мной сидит женщина. Не знаю, кто она такая, так как она посажена в эту камеру только сегодня и перестукивается очень плохо. Кроме них, двое из Радома, Офицер Белокопытов из Замбрана, Ломжинской губернии. Молоденький, розовенький, как девушка-артиллерист, обвиняемый в том, что не донес на своего товарища, который якобы принадлежит к Всероссийскому офицерскому союзу. Вместе с ним сидит с 1 ноября 1907 года один рабочий, обвиняемый в принадлежности к боевой организации Польского пролетарского союза. Оговаривает его какой-то Штубок. Потом еще двое рабочих, о которых мне ничего не известно. И, наконец, предатель Вальгимут, как говорят, отправивший на виселицу уже до 30 человек. С ним сидит какой-то еврей из Белостока, по-видимому, тоже предатель, так как его неоднократно предупреждали, что собой представляет Вальгимут, а он все продолжает сидеть с ним в одной камере. 7 июля Сегодня ужасный день. Утром кто-то в боковом коридоре со стервенением стучал и кричал на жандарма. Но это продолжалось недолго. Вскоре после этого начал стучать и звать начальника Ватерлос. Ему говорили, что начальник скоро придет, но тот не приходил в течение целого дня. И Ватерлос стучал с перерывами целый день. Наконец, В 9 часов вечера он вышел в коридор и заявил, что будет ждать здесь. Сбежалось множество жандармов и солдат. Они просили его, грозили, требовали, чтобы он пошел обратно в камеру. Он ответил, что не пойдет. Кончилось тем, что его схватили и втолкнули в камеру. А он поднял крик «Товарищи!». Во всех камерах заключенные начали колотить в двери. Ватерлос тоже начал стучать. Только тогда явился начальник. Они разговаривали тихо по-немецки. Я уловил только, что он требовал, чтобы от него взяли товарища, с которым он сидел. До карцера он сидел с доктором Заксом, который тоже был в карцере, а теперь сидит один. И чтобы наказали солдат за насилие над ним. После этого Ватерлоса сейчас же перевели в другую камеру. Во время этого происшествия солдаты бегали под окнами камер и пугали заключенных, что они убьют Ватерлоса. Но потом сами спрашивали, что случилось, и выражали ему сочувствие. «Я слышал, как один из жандармов возбуждал солдат против нас, но они слушали его молча. Ганка еще здесь, я видел ее на прогулке. Отец моей соседки по слухам повешен». Мать умерла в тюрьме, брат сослан. Еврей, с которым не хотел сидеть Ватерлос, вчера приговорен к трем годам тюрьмы, а другой заключенный к восьми годам каторги, хотя он совершенно невиновен. Один из родомчан, Мушальский, сидит в карцере за подачу жалобы. Его взяли обманным путем, сказав, что ведут в канцелярию. Ватерлос отказался добровольно идти в карцер, и лег на кровать. Говорят, его понесли в карцер на кровати. 9 июля. Забрали отсюда двоих родомчан, Мушальского и Горбовского, и еврея из Островца. Одна камера пуста. Сюда перевели двоих новых, Боруцкого и родомчанина Маевского. Ватерлос второй раз по выходе из карцера написал жалобу прокурору, а прокурор снова велел за оскорбление посадить его в карцер на 7 дней. Его еще не посадили, по-видимому, свободных карцеров нет. Надо мной сидит женщина. Я уже узнал, что ее зовут Анеля Гицендлер. Она была приговорена к ссылке на поселение и освобождена под залог в две рублей. Потом ее опять арестовали. В Петрокове она голодала 23 дня. Там, говорят, кошмарные условия для женщин. 23 июля. Вчера заковали 14 человек. Один из них по дороге в кузницу, горько улыбаясь, сказал «последние свободные шаги». Сегодня сняли кандалы с пятерых. Кажется, это привезенные на суд из провинции. Моя соседка Сулима ужасно несчастна хотя утверждает, что чувствует себя хорошо и по целым дням поет. Отец ее казнен, мать умерла в тюрьме. Один брат в Седлецкой тюрьме, другой в четвертом крепостном форте. И только один 14-летний брат освобожден из тюрьмы. С ней вместе сидит дворничиха, обвиняемая в участии в подкопе под Радомской тюрьмой. Она молится по целым дням. Ее дело будет слушаться завтра. Ватерлос отсидел в карцере 7 дней. Он уже в другой камере, не знаю в какой. Наверху, в камере номер 20, несколько дней проходила голодовка в знак протеста против плохой пищи. Вчера она прекратилась. Раньше здесь питание для всех было хорошее, по 37 копеек на заключенного. Но с сентября прошлого года Положение изменилось. Для политических отпускают по-прежнему 37 копеек, а для уголовных кормовые снижены до 11 копеек. При этом в уголовные зачисляют всех, кого заблагорассудится. Так, например, в уголовные превращены родомчане. Мушальский и Горбовский голодали 4 дня. Пища им улучшена, но очень незначительна и бывший солдат из Замброва, Ручкин, сидящий в настоящее время в нашем коридоре и даже обвиняемый не в убийстве, а лишь в принадлежности к партии. Пища плохая, в недостаточном количестве, и они все время голодны. 26 июля. Сегодня в воскресенье заковали двоих. По-видимому, их завтра отправят в ссылку. По делу о подкопе пять человек оправданы. Один из них в нашем коридоре, Вершбицкий, продолжает оставаться здесь. Солдату из Замброва увеличили кормовые до 37 копеек. Ганка сидит теперь вместе с Овчарек, которую она обвиняла в предательстве. Должно быть, лгала. Я теперь не верю, что не были преувеличены и другие ее россказни. Но все же она-то сама верила в то, что рассказывала. Они сидят теперь втроем. Первые два дня Ганка гуляла возбужденная, веселая. Теперь она скучная и грустная. Сегодня мне удалось пересчитать гуляющих. Их оказалось 60 человек на нашем дворе. Следовательно, всего около 120. Из этих 60 – 10 женщин, 4 офицера-артиллериста, Белокопытов, Краковецкий, Запольский и Паньков и один офицер-кавалерист Калинин. Фамилии женщин Марчевская, Елена Невядомская, Софья Овчерек, Констанция Сулима, Францишка Гавелка, Рудницкая, Пранхил из Островца, Гриц Цендлер, Роза Каган, социал-демократка, Смердзинская. В двух камерах сидят по шесть человек, в одной пять, в одной четыре, в двух по три. Наверху прежние следственные кабинеты переделываются в камеры. Говорят, что там сидят не только подследственные, но и много отбывающих наказания. По слухам, тех, у кого срок каторги не больше восьми лет, не отправляют в Сибирь, потому что там уже все тюрьмы переполнены, а размещают их в тюрьмах Европейской России и Царства Польского. 29 июля Сегодня во всех камерах закрыли окна и накрепко забили их гвоздями. Теперь камера опять закрылась, как могила, и не видно ни неба, ни деревьев, ни ласточек. Даже свежий воздух отнят у нас. По слухам, все это сделано потому, что заключенные переписывались друг с другом, опуская из окна на веревке письма. Говорят, что явился новый начальник, Незадолго до этого уж одного начальника сменили. И отказался принимать павильон, если не заколотят окон. Вчера разрешалось открывать окна. Сегодня их закрыли наглухо. За последние дни в наш коридор приведены четыре новичка. Сидевшую в одной камере с моей соседкой выслали в Радом. А на ее место привели новую заключенную из Петрокова, Калят. «Сегодня тяжело». Кое-кто подумывает о протесте, о борьбе. Возможно, что это выльется в столкновение. Но уже ничто не поможет. Окон не откроют. 7 августа. В нашем коридоре уже несколько дней сидит некий Кац. Он был арестован в Берлине 25 июня, на следующий день после собрания, на котором присутствовал. Продержали его там две недели. Он находился под таким строгим наблюдением, что не смог никого уведомить о своем аресте. После этого его курьерским поездом отвезли в Вержболово и там передали русским властям. От Берлина до Ковна его везли в ручных и ножных кандалах. По слухам, министр иностранных дел телеграфировал берлинской полиции, чтобы его переслали в 10-й павильон Варшавской цитадели. В Ковно он провел один день, и оттуда его перевели сюда. Его обвиняют в принадлежности к группе анархистов. Кроме него к нам привезли еще двух заключенных, бандита Малевского и рабочего испобянец Станиславский, обвиняемого в принадлежности к фракции Польского пролетарского союза. Завтра его судят. 16 августа. Говорят, что Станиславский оправдан. Малевского судили в пятницу. Он вместе с двумя другими обвиняемыми приговорен к петле, а один — к 20 годам каторги. Малевский весь день был как в бреду. После суда говорил нам, что он невиновен. Дежурный жандарм сказал ему, что генерал-губернатор заменил ему смертную казнь 15 годами каторги. Но при этом жандарм так улыбнулся, что Малевский ему не поверил. Судья сказал Малевскому, что в течение 24 часов он имеет право подать кассационную жалобу, но тот не знал, ждать ли ему адвоката или же предпринимать какие-либо шаги самому. Время шло, и он послал телеграмму к матери, чтобы она приезжала хлопотать об отмене смертного приговора. Сегодня он уже спокоен. По-видимому, приговор смягчен. Несколько дней тому назад судили боевую организацию Польского пролетарского союза. Все поражены мягкостью приговора. Только один Монтвилл приговорен к 15 годам каторги. Пять человек оправданы, несколько человек приговорено к 8 годам. Зибко Естржемский, Петровский. Одному... Два года восемь месяцев в каторги заменены шестью месяцами тюрьмы. Маньковскому, по слухам, ссылка на поселение заменена месяцем тюрьмы. Такая же замена применена к одной женщине. Все поражены. Кое-кто уже воображает, что период репрессий кончился. По поводу того, что забили окна, кое-кто из женщин выступил с проектом «Вышибить все стекла». Это предложение отпало. Другие предложили объявить голодовку, требуя также уравнения всех в пищевом довольствии до 37 копеек. Но и это предложение отпало. Ни одна почти голодовка не довела до победы. Ватерлос в сентябре прошлого года дважды устраивал голодовку. Один раз 15 дней, другой раз 8 Ему ручались честным словом, что все его требования будут удовлетворены, и ни одно не было удовлетворено. Килочицкий два раза объявлял голодовку, требуя снятия кандалов. На шестой день с него сняли кандалы, а неделю спустя он был вновь закован. Голодные протесты уже не производят впечатления. Власти знают, что такого рода протест долго продолжаться не может и что не все могут участвовать в нем. Выдерживают голодовку только более стойкие, но сами от этого очень страдают. Говорят, что новый начальник – человек добрый. Он придумал средства, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Окна по-прежнему заколочены, но во время прогулки двери камер открываются в коридор. Что касается пищи, более зажиточным заключенным разрешено не брать всей порции, а часть ее передавать тем, которым отпускается на довольствие 11 копеек. Со временем из этого может получиться то, что всем будет уменьшена порция, и красть будут больше. Теперь, это надо признать, к нам не придираются и относятся хорошо». В последнее время не было даже слышно прежней ругани тех жандармов, которые ненавидят нас и которые довольны, когда могут чем-нибудь нас уязвить. Если бы не это, то здесь нельзя было бы выдержать, и дело доходило бы до жесточайших столкновений. Ведь люди идут отсюда на виселицу или на многие годы каторги. а О днях свободы они еще не забыли, и не могут примириться с мыслью, что навсегда или на долгие годы все кончено. То, что больше всего угнетает, с чем заключенное не в состоянии примириться, это таинственность этого здания, таинственность жизни в нем. Это режим, направленный на то, чтобы каждый из заключенных знал только о себе, и то не все, а как можно меньше». И заключенные страстно борются за то, чтобы разорвать завесу этой таинственности. Отсюда это постоянная переписка, подыскивание самых замысловатых способов пересылки писем от одного к другому, покашливание в коридоре, пение и посвистывание в камерах. Создана целая система сигналов. Когда старые почтовые ящики для корреспонденции проваливаются, придумываются новые... Кое-кто довел до полного совершенства способы сношений с другими, предается этому весь и только этим живет. Таких переводят из одной камеры в другую, стараются их как-нибудь утихомирить, но ничто не в состоянии охладить их пыл. Если иначе уж нельзя, они во время прогулки подают гуляющим всевозможные знаки через выходящие на дворик окна или же из уборной. Жандармы не могут сладить с ними и склонны махнуть на них рукой в расчете на то, что в конце концов их уберут отсюда. Они знают все. Часто, когда у них сведения не полны, они не стесняются и присочинить. Отсюда ложное сведение, взятое с потолка или высосанное кем-либо из пальца. Все пускается в ход, лишь бы ослабить таинственность этого дома. Проникло к нам известие о том, что охранка подослала сюда шесть шпиков, что в среде заключенных есть провокаторы. Началась слежка. Бывало, что обнаруживали действительных провокаторов. Но бывало также, что подозрение падало на людей, возможно, ни в чем не повинных. Некоторое время тому назад, когда офицера вывели на прогулку с новеньким, Кто-то из заключенных через окно в уборной крикнул «Это шпик!». Ганка говорила со мной об ОВ и СМ как о явных предателях, а после, как ни в чем не бывало, сидела с ОВ в одной камере и, гуляя, шалила и играла с ней. Впрочем, они, по-видимому, вновь поссорились, так как сидят отдельно. Сегодня Ганка, не знаю за что, просидела всю ночь в карцере, Создается атмосфера недоверия, портящая совместную жизнь. Каждый по мере возможности замыкается в себе. Шпионов действительно много. Здесь так часто сменяют товарищи по камере. Редко кто сидит один. Большинство сидит по два человека. А есть камеры, в которых сидят по трое и больше. Что цель этого становится очевидной дать возможность неразоблаченным шпикам узнать как можно больше. Несколько дней тому назад я увидел в окно бесспорно увлеченного в провокации на прогулке с вновь прибывшим из провинции. Этот провокатор – интеллигент. Я крикнул в окно «Товарищ, гуляющий с тобой, известный мерзавец, провокатор!» На следующий день они уже гуляли каждый отдельно. Сейчас я опять подозреваю одного человека. Будучи еще на свободе, я знал фамилию одной предательницы. И вот я узнаю, что фамилия одной из заключенных, которая здесь ведет себя безупречно, такая же, как у той предательницы. Дальше я случайно узнаю, что она близко знакома с людьми, с которыми была знакома и та» что некоторые черты ее характера сходны с чертами характера той. И во мне, помимо моей воли, зарождается сомнение, которое я сначала подавлял, но которое все более и более усиливается. Само собой разумеется, что я ни с кем не поделился своими подозрениями и делаю все, чтобы выяснить это дело. Моя соседка Сулима В течение нескольких дней опять сидит одна. Ее подругу Калят перевели в другую камеру. Через несколько дней у нее суд. Увезли родомчанина Вержбицкого. 21 августа. Сегодня весь павильон в движении. Таскают тюфяки, кровати, переводят заключенных из одной камеры в другую. Мою соседку Сулиму, бедную сироту, как мы ее прозвали, Перевели в другой коридор, туда, где сидит овчерек, несмотря на то, что ей ужасно не хотелось уходить от нас. Заключенного Зипку, сидевшего в верхнем коридоре, 8 лет каторги, увезли сегодня в тюрьму Арсенал. К нам в коридор перевели товарища из Радома, Мостовского. Он уже приговорен к бессрочной каторге. И одного члена левицы Польского пролетарского союза Кругера, Два сокамерника-шпиона Вольгемута переведены в другие камеры. Его самого, кажется, уже здесь нет. В третьем коридоре отбывают наказание, приговоренное к заключению на три года в крепость, бывшие офицеры Аветисянц и Соломей. Оба из военно-революционной организации. Сроком им кончается 24 августа 1909 года бывший военный инженер Вейденбаум, приговоренный за оскорбление царя к одному году до 7 июля 1909 года, и один гимназист Руденко, которому, по ходатайству матери, четыре года каторги заменили одним годом крепости. Они ежедневно получают газеты, но их, немедленно по прочтении, у них отнимают, чтобы лишить возможности переслать газеты нам, 11 июля их перевели сюда с гауптвахты по доносу сидящего там побианицкого полицмейстера Ионина, расстрелявшего совместно с двумя стражниками арестованного Гризеля. Ионин – известный мерзавец, один из героев карательной экспедиции в Латвии. Доносы этого негодяя в высшей степени характерны. Он донес, будто бы на Гауптвахте находится центр военно-революционной организации, будто там печатаются воззвания, будто оттуда распространяется литература, ведется агитация в армии и так далее. И он добился своего. Этих офицеров перевели сюда. Гауптвахта находится рядом с десятым павильоном. Это двухэтажное здание. Внизу камеры для подследственных солдат привлекаемых по обвинению в уголовных и военных преступлениях. На втором этаже сидят за нарушение дисциплины офицеры и дворяне, приговоренные к аресту на несколько дней. Камеры их не закрываются, окна без решеток. На третьем этаже приговоренные к крепости и офицеры, ожидающие суда. Эти камеры запираются, окна снабжены решетками, но временами их не запирают по целым неделям. Это бывает в тех случаях, когда начальниками караула попадаются порядочные офицеры. У них там бывают все газеты, и им очень легко сноситься с внешним миром. Там сидел один год и четыре месяца офицер Шаманский, отказавшийся в 1905 году повести свою роту на расправу с забастовавшими рабочими. Там же сидел до суда два месяца казацкий офицер Рубцов, по обвинению в том, что отказался расстрелять рабочих, приговоренных полевым судом к смертной казни. Суд приговорил его за это к увольнению со службы. Сидел там также два месяца жандармский младший офицер за освобождение десяти политических заключенных. В настоящее время, между прочим, отбывает там наказание капитан первого ранга из эскадры «Небогатого», приговоренный к десяти годам крепости за сдачу эскадры японцам. Сидит также подпоручик Денека из авангородской крепостной артиллерии, толстовец, приговоренный в апреле 1908 года к шести годам арестантских рот за отказ от службы. Арестантские роты по этому приговору заменены лишением офицерского звания. 29 августа. Когда-то я легче переносил тюрьму. Теперь я уже стар, и мне тяжело. Тогда я не думал о будущем, но жил им, так как был силен. Теперь я чаще думаю о будущем, потому что не вижу перспективы, и мне здесь тяжело. Не могу привыкнуть к тому, что я в заключении, что нет у меня своей воли. Не могу примириться с появляющейся все чаще и чаще мыслью, что завтрашний день – Будет такой же серый, однообразный, Без содержания и смысла, как сегодняшний. И тоска принимает размеры ностальгии, Вызывает физическую боль, Сосет кровь, сушит. И меня влечет отсюда в поле, В мир красок, звуков и света, Туда, где слышен шум леса, Где по небу движутся в неизвестные края Белые облака, Влечет вдаль, где дышится чистым воздухом, живительным, свежим, как лучезарное солнце, где пахнут цветы, где слышно журчание рек и ручейков, где море никогда не перестает шептать и разбивать о берег свои волны. И день, и ночь, и утренняя заря, и предвечерние сумерки так привлекательны и дают столько счастья. Меня ожидает смертный приговор — который, вероятно, будет заменен многими годами каторги. В легких у меня что-то попортилось. Я пролежал в больнице три месяца и несколько дней назад вышел оттуда. Я чувствую, что мне уже недолго здесь оставаться. Я не жалуюсь, не проклинаю своей судьбы. Я даже спокоен, несмотря на то, что ужасно хочется жить и убежать отсюда». Я пишу это потому, что не хочу лгать. И неужели стыдно того, что я люблю жизнь? Неужели надо покрывать ложью ужасы, отравляющие, грязнящие и извращающие эту жизнь? И если бы я выбрался отсюда, разве мог бы я изменить свою жизнь и вновь не вернуться сюда? Приблизительно такого содержания письмо получено мной от товарища, который несколько дней тому назад переведен из лазарета. Я увидел его, когда он был на прогулке, и нам удалось связаться друг с другом и организовать обмен письмами. Его держали несколько месяцев в кандалах под тем предлогом, будто он бежал с каторги, что является наглой ложью. Он заболел и пролежал три месяца в лазарете. Обвиняют его в участии в убийстве шпиона. 25 августа слушалось дело 11 родомчан, обвинявшихся в принадлежности к ППС и в нападении на Монопольки. Две женщины оправданы, остальные 9 человек, в том числе два предателя, Горевич и Тарантович, приговорены к смерти. Приговор был смягчен. Одному предателю смертная казнь заменена шестимесячным тюремным заключением, другому ссылкой на поселение остальным заключенным – каторжными работами от 10 до 20 лет. Этот Тарантович сидел некоторое время рядом со мной, называл себя Талевичем. Это он жаловался, что приходится умирать в таком молодом возрасте, и уверял, что если бы ему было 40 лет, за ним бы было не 17 дел, как теперь, а гораздо больше. Гуляют здесь еще два шпиона – Сагман он же Зверев, он же Орлов, одетый в студенческий мундир, и Вальгемут. 31 августа. Сегодня слушалось дело 37 варшавских социал-демократов. 12 человек приговорено к ссылке на поселение, 25 человек оправдано. 25 августа разбиралось дело 7 лодзинских социал-демократов. По слухам, трое приговорены к 4 годам каторги. Одна на поселение, три человека оправданы. Говорят, что никаких доказательств их вины не было, и что суд основывался исключительно на показаниях жандармского полковника. 6 сентября. Сегодня я убедился, что, к сожалению, мои подозрения были обоснованы. Оказывается, Ганка была в Творках, дом для умалишенных. И оттуда была увезена пружковскими социал-демократами, а когда ее после этого арестовали, она выдала тех, которые ее освобождали. Сама ездила с жандармами и указывала квартиры освободивших ее товарищей. Здесь она сидит под вымышленной фамилией, тщательно скрывая свою подлинную фамилию Островская. Почему она предавала? Кто ее знает? Может быть, ее избивали а возможно, что она действительно сумасшедшая. Теперь она уже несколько дней сидит в коридоре надо мной. Сегодня я обо всем этом уведомил других. Я обязан был это сделать. Возможно, что вначале она попытается защищаться, утверждать, что все это ложь. Она, вероятно, будет бороться хотя бы за щепотку доверия. Но заслуженный удел ее — позор самый тяжелый крест, который может выпасть на долю человека. Я иногда вижу на прогулке провокаторов. Двое из них производят кошмарное впечатление. Глаз не поднимают, лица словно бледные маски отъявленных преступников, застывшие, неподвижные, с печатью отвержения на лбу. Весь их вид напоминает корчащуюся собаку, когда на нее замахнешься. Один из них — Вольгемут, другой — СА. Трое других делают вид, будто ничего не случилось, и трудно по их лицам определить, что они собой представляют. Тарантович и Горевич связаны с делом Радомской боевой организации «Фраков». Остальные два еще смеются, шутят, веселы. Это профессиональные провокаторы, в особенности Сагман, Зверев или Орлов который был за границей специалистом. Сегодня заковали четверых, в том числе монтвила Он сидит надо мной. Мать двух детей, по слухам, приговорена к ссылке на поселение на 12 лет за то, что ее квартирант убил солдата во время обыска и удрал вместе с ее мужем. Дети сидят вместе с ней. Сегодня во время прогулки она за что-то отшлепала старшего сына. Я увидел это в окно и хотел накричать на нее. В тюрьме, за решеткой, все воспринимается до странности преувеличено. А ребенок, как ни в чем не бывало, продолжал шалить, бегать по двору, гоняться за курами, собирать листья. В моей голове ужасная пустота. Мелькают какие-то бессвязные сны, отдельные слова, люди, предметы... А когда я встаю утром с постели, начинающийся день пугает меня. Рядом со мной сидит молодой офицер Б. Я поддерживаю переписку лишь с ним одним. Он хотел бы сидеть вместе со мной хотя бы непродолжительное время, но я предпочитаю сидеть без товарища. Начиная с завтрашнего дня мы будем вместе гулять. Этого достаточно, и это внесет разнообразие в нашу жизнь. Надолго ли? Ватерлосу вручили обвинительный акт. Он обвиняется в принадлежности к партии анархистов-коммунистов. По этому делу привлечено по второй части 102 статьи 18 мужчин и 6 женщин. 15 лет каторги у него уже за спиной, за ограбление какого-то купца. Когда читаешь о таких нападениях и убийствах, не верится, что такие люди, как Ватерлос, могут быть и исполнителями, и руководителями этих актов. Ведь Ватерлос болезненно реагирует на всякое насилие, на всякую несправедливость. А может быть именно поэтому такие люди являются фанатиками и слепо следуют своей идее, принося ей в жертву свои чувства. 11 октября. Ночью с 8 на 9 повешен Монтвилл. 8 с него уже сняли кандалы и перевели его в камеру смертников. Во вторник 6 его судили за участие в нападении вблизи Лап на поезд, в котором перевозили солдат Волынского полка. Он не строил никаких иллюзий, и 7, когда мы были на прогулке, Забрался на окно и попрощался с нами. Его повесили в час ночи. Палач Егорка, по обыкновению, получил за это 50 рублей. С верхнего этажа анархист К. постучал мне, что они решили всю ночь не спать. А жандарм сказал, что при одной мысли, что собираются кого-то вешать, охватывает дрожь и заснуть нельзя. Ворочаешься сбоку-набок». Последними словами Монтвилла на эшафоте были: "Да здравствует независимая Польша". Ночью с 7 на 8 казнили какого-то старика из камеры номер 60. И после этих ночей, когда совершились такие ужасные преступления, ничего здесь не изменилось. По-прежнему светлые осенние дни, солдаты, жандармы, установленные смены их, наши прогулки. Только в камерах становится тише, не слышно пение. Многие ждут своей очереди. Рядом с нами, в камере номер 53, сидит бандит Козловский, приговоренный к смертной казни 25 сентября. До сих пор он не знает, отменен ли приговор, посланный на утверждение виленскому генерал-губернатору. Преступление совершено в Гроднинской губернии. Адвокат говорил ему, что в течение восьми дней состоится или утверждение приговора, или его отмена. В номере 51 сидит также приговоренный к смертной казни за бандитизм некто Гжиб из Сосновца. Он говорит, что невиновен и, кажется, говорит правду. Приговор состоялся еще 22 сентября. А он до сих пор не знает, сколькими годами каторги этот приговор заменен, и отменен ли он вообще, хотя постоянно справляется у тюремных властей. Товарищ мой рассказал мне, что рядом с ним сидел приговоренный к смертной казни бандит Ценюк, который в течение 13 дней был уверен, что его повесят, в конце концов, Ему сообщили, что смертная казнь заменена ему уже давно, пятнадцатью годами каторги. С 24 сентября я сижу в одной камере с офицером, поручиком артиллерии «Б». Он сидит уже десятый месяц, обвиняемый лишь в том, что он не донес на своего товарища, якобы принадлежавшего к Всероссийскому офицерскому союзу. Его обвиняют лишь на том основании, что он жил вместе с этим товарищем. Это дело ведет известный мерзавец, жандармский подполковник Вансяцкий. По этому делу привлекаются шесть офицеров и около 40 солдат. Вансяцкий с мая обещает кончить дело и оттягивает с недели на неделю. В последний раз он сказал, что 14 сентября предъявит всем обвинительные акты и перешлет дело прокурору, но до сих пор все еще ничего не известно. Все офицеры были вынуждены подать в отставку. В противном случае их уволили бы со службы в дисциплинарном порядке. Вансяцкий объявил «Б», что он его не освободит даже под залог, если не будет получено сообщение об его отставке. В высшей степени характерен разговор Вансяцкого с начальником 10-го павильона Успенским в марте, когда последний возвратился из зала судебных заседаний. Вансяцкий. Ну, все в порядке? Да, все пять приговорены к смерти. Анархист Ватерлос и офицер Калинин из камеры номер 19. Уже 7 дней сидят в карцере. Анархисту Кацл из этой же камеры предстоит отсидеть в карцере 4 дня, а Марчевской Островской и работнице из камеры номер 20 Теодоре Малиновской по 3 дня. У нас теперь камера номер 52, и над нами были проведены телефоны из камеры в камеру попросту говоря, пробуравлены дыры в стене. Недавно эти дыры были заделаны. Но в тот же день заключенные их вновь пробуравили. На следующий день это было обнаружено, и дыры вновь заделали уже за наш счет. Многие из нас после этого отказались продолжать эту канитель. Анархисты, наоборот, предлагали держать пробуравленные дыры демонстративно открытыми. С этим предложением согласились лишь три камеры 18 19-е, 20-е. Начальник Елкин приказал отвезти Ватерлоса в карцер. Пришли пять здоровенных жандармов во главе с Вахмистром и увели его в карцер, не считаясь с тем, что заключенные в других камерах колотили в двери. Камеры номер 18, 19, 20 потребовали прокурора, несмотря на то, что их уговаривали не делать этого, так как прокурор мерзавец и еще хуже расправиться с ними. Явился товарищ прокурора. Через несколько дней после его посещения от прокурора пришло распоряжение посадить в карцер заключенных всех трех камер. После этого столкновения отношения между заключенными стали более холодными и напряженными. Тактика анархистов – борьба из-за каждого пустяка, постоянная, никогда не прекращающаяся. Тактика других прямо противоположная заботиться прежде всего о сохранении своих сил, избегать по возможности столкновений, но вместе с тем отстаивать свои права и свое достоинство. Недавно дело чуть не дошло до суда над одним из анархистов, пытавшимся вызвать столкновение и вовлечь в него другие коридоры ложным сообщением, якобы весь его коридор решил устроить скандал, в то время как в его коридоре никто не имел об этом ни малейшего представления. Вот уже несколько недель у нас новый вахмистер, по слухам, отъявленный мерзавец. Приглашен он сюда в Ансяцким. Я видел его во время свидания. Он внимательно следил за нашим разговором и для того, чтобы быть ближе, нагло разваливался на столе и то и дело вмешивался в разговор. Возмутительный нахал. «Мне принесли галоши», он отказался их принять, уверяя, что здесь галоши совершенно не нужны. С тех пор, как он пришел сюда, нельзя допроситься ни ванны, ни книг из библиотеки. Так называемые «покупки» производятся вместо двух раз всего один раз в неделю. Несомненно, это он обнаружил, что среди местных жандармов есть революционеры. В связи с этим у них забрали и сожгли русские книги, взятые из библиотеки, а многих жандармов заменили новыми. Говорят, что всех развращенных отправят в эскадрон, а сюда пришлют новых. Начальник эскадрона отказывается их принять и умоляет генерала не отправлять их к нему, потому что они развратят весь эскадрон, а те, которых ему придется прислать на замену их, тоже развратятся, сталкиваясь с ними. Несомненно одно, что армия вообще развращена. Что многие, пришедшие в армию по набору, развращены и, в свою очередь, развращают остальных. Сама ужасная служба развращает их. Тревога была вызвана тем, что один из жандармов отправил генералу Удгофу анонимное письмо написанное печатными буквами, с требованием выплаты им, кроме 50 копеек, выплачиваемых каждому солдату, еще 1 рубль 50 копеек в месяц добавочно за их службу в десятом павильоне. Этих денег начальство им не дает, а вносит в какую-то кассу. 25 октября. Уже неделю я сижу один в камере номер 3 первого коридора. В этом коридоре всего пять камер окно выходит в парк лазарета тихо здесь одиноко да и жандармы в большинстве новые из старых остались лишь худшие сегодня сосед простучал мне что ватерлос голодает уже 12 дней требуя улучшения пищи письменных принадлежностей ванны и вызова консула по слухам он уже без сознания После того, как он просидел 7 дней в карцере, его посадили в камеру номер 50, совершенно изолированную, в прежнем коридоре смертников, теперь предназначенном главным образом для бандитов. Говорят, что его и Килочицкого собираются держать здесь долгие годы, опасаясь, что их в случае отправки отобьют или же они убегут. 12 ноября Три дня, седьмого, восьмого и девятого, слушалось дело мое и моих сотоварищей. Три дня у меня было большое развлечение. Суд происходил в судебной палате. Меня возили туда в ручных кандалах на извозчике. Я был возбужден и обрадован тем, что вижу уличное движение, лица свободных людей, вывески и объявления магазинов, трамваи. Обрадовала меня встреча с товарищами и то, что я увидел нескольких знакомых. Зал судебных заседаний, большие окна, всевозможные аксессуары и, наконец, самый суд, состоящий из семи человек. Прокуроры, эксперты, поп и ксенц, свидетели, защитники, близкие, родные. Приведение к присяге свидетелей, экспертов и переводчика. Показания свидетелей обвинительная речь прокурора, требовавшего высшего наказания по второй части 126-й статьи, заявившего при этом, что мы подвергаемся каре не для исправления, а для устранения. Потом была речь Родштадта, который сам себя защищал, и выступление защитников. После более чем часового обсуждения был объявлен приговор, Я получил ссылку на поселение, Ротштадт и Аусем по 4 года каторги, а Лендау – год заключения в крепости. Нас все-таки признали виновными по второй части 126-й статьи, несмотря на то, что было доказано, что у социал-демократии Польши и Литвы не было складов оружия и взрывчатых веществ и достаточных доказательств моей и Аусам о принадлежности к партии тоже не было. Ротштадта еще в мае палата приговорила в Люблине к шести годам каторги. Он сознался в принадлежности к партии, но отрицал, что у партии есть склады оружия. Несмотря на то, что по отношению к Лендау не было ни одного доказательства, что собрание у него пяти лиц, носила партийный характер и что он знал об этом. Нам вынесли приговор, руководствуясь исключительно голосом совести, а эта совесть оказалась не менее чуткой к требованиям властей, чем совесть военных судей. Только меня одного приговорили к ссылке на поселение, по всей вероятности только потому, что им было известно, что по-другому числящемуся за мной делу они смогут закатать меня на каторгу. Говорят, что жандармы возбуждают против меня уже третье дело. Теперь все дела о социал-демократах будут подводиться судебной палатой под 102-ю статью. Во время суда я совершенно не думал о том, что это именно нас судят и закатают на долгие годы. Я не думал об этом, хотя у меня не было никаких иллюзий относительно приговора. Я глядел на судей, на прокурора, на всех присутствовавших на суде, на стены, украшения, глядел с большим интересом, с большим удовлетворением от того, что вижу свежие краски и цвета, и других людей, другие лица. Я словно присутствовал на каком-то торжестве, не печальном, не ужасном, на торжестве, которое вовсе меня не касалось». Мои глаза насыщались свежими впечатлениями, и я радовался, и хотелось каждому сказать какое-нибудь доброе слово. Был только один момент, когда я почувствовал, словно собираются кого-то хоронить. Это было тогда, когда нас ввели в зал суда для выслушивания приговора. Когда нас вдруг окружили 15-20 жандармов, и вынутые из ножен сабли блеснули перед нами в воздухе. Но это настроение рассеялось, как только председатель начал читать приговор по указу Его Императорского Величества и так далее. Сегодня я опять один в камере. Я не сомневаюсь в том, что меня ждет каторга. Выдержу ли я? Когда я начинаю думать о том, что столько долгих дней мне придется жить в тюрьме день за днем, час за часом, по всей вероятности здесь же, в десятом павильоне, мной овладевает ужас, и из груди вырывается крик «Не могу!». И все же я смогу. Необходимо смочь, как могут другие, как смогли многие вынести гораздо худшие муки и страдания. Мыслью я не в состоянии понять, как это можно выдержать. Но я сознаю, что это возможно, и рождается гордое желание выдержать. Горячая жажда жизни прячется куда-то вглубь, остается лишь спокойствие кладбища. Если не хватит сил, придет смерть, освободит от чувства бессилия и разрешит все. И я спокоен. Пока я совершенно один, ни с кем в коридоре я не веду переписки и отрезан от всего павильона. Вахмистер уже другой, того, к счастью, убрали. Он был невыносимо злой. Новый, кажется, не дурной. Я его еще не знаю. Новые жандармы, в общем, не придираются к нам. Только с одним у меня было столкновение. Поздно ночью я читал. Он ежеминутно подходил к моим дверям, терся об них, поднимал крышку глазка, подглядывал, со стуком опускал крышку и, не отходя от дверей, опять ее поднимал. Я попросил его, чтобы он этого не делал. Пусть, мол, себе подглядывает, если это доставляет ему удовольствие. Но пусть не стучит и не трется о дверь. Минуту спустя он нарочно начал стучать. Я устроил скандал. Он довел меня до такого бешенства, что я в состоянии был бы броситься на него, но пришел дежурный и велел ему прекратить эту игру. 15 ноября. Хочется писать. Вот уже несколько дней царит в моем коридоре могильная тишина. В коридоре я и кто-то напротив меня и больше никого. Остальные камеры пустые. Несколько дней тому назад всех, кроме нас, перевели в другие коридоры. Я не переписывался с ними, но я их чувствовал, слышал. А теперь я остался один, и мне тяжело в моем одиночестве». 4 декабря. Хочется сегодня вновь вернуться к нашему суду. Неделю спустя после объявления приговора меня вновь повезли в судебную палату и прочитали мне приговор в окончательной форме. Оказалось, что я признан виновным не только в принадлежности к партии, но и во всем том, что голословно вменялось мне в вину и в обвинительном акте, и в речи прокурора. Так, например, в приговоре устанавливается тот факт, что у меня была связь с агитационно-пропагандистской комиссией партии только на том основании, что в письме одного из обвиняемых упоминалось об этой комиссии. Но в этом письме не было ни малейшего указания на какое бы то ни было мое отношение к ней. Суд решил, что я разъезжал по партийным делам по Польше и России, хотя не было ни малейшего доказательства и даже малейшего указания, что я вообще разъезжал. Дальше, в качестве самого основного доказательства моей принадлежности к партии и моей деятельности в Польше, фигурировали мои письма, написанные из Кракова в Цюрих в 1904 году. Прокурор мимоходом упомянул в своей речи, что эти письма были написаны из Варшавы, При этом он подчеркнул, что эти мои действия в 1904 году не подлежат амнистии по Октябрьскому манифесту 1905 года, так как амнистия касалась только первой, а не второй части 126 статьи. Блестящая речь адвоката М., доказавшего, что письма были написаны из Кракова и что они уже хотя бы поэтому не могут повлечь за собой наказание, что амнистия распространялась на эти проступки. Тогда по манифесту были освобождены от ответственности все обвиняемые в принадлежности к социал-демократии, так же, как и привлекавшиеся по делу варшавской типографии социал-демократов. Оставлено без ответа прокурором. Настолько он был уверен в судьях, и судьи не обманули возлагаемых на них надежд. Говорят, что один из судей на чье-то выражение – Удивление по поводу суровости наказания ответил «Теперь мы их не боимся». Необходимость применения второй части прокурор доказывал не программой и принципами партии, а отдельными фактами убийств, совершаемых отдельными организациями партии уже после издания манифеста. На этом же основании применена эта часть и к якобы доказанной принадлежности к партии до 1905 года, когда о боевых организациях и тому подобном не могло быть и речи. Защиты словно вовсе не было. Я подал кассационную жалобу. Само собой разумеется, что дело не в уменьшении наказания. Третьего дня мне был вручен второй обвинительный акт по другому делу уже по обвинению по второй части 102 статьи. Ссылка на поселение по этой статье – самая меньшая мера наказания. Но я хочу попытаться добиться всеми мерами замены второй части первой, учитывая, что суду предстоит разбирать целый ряд подобных дел. Если ничего из моих попыток не выйдет, то это будет доказательством того, что вся судебная палата руководствуется только местью. Второе мое дело будет, вероятно, слушаться палатой через 2-3 месяца. Теперь все дела социал-демократов идут уже по 102-й статье, а не по 126-й. Наказание по этой статье гораздо более строгое. Такова инструкция из Петербурга, по всей вероятности, благодаря настояниям Скалона и Заварзина. К первому моему делу была применена статья 126 только потому, что обвинительный акт был составлен год тому назад и потому, что военная прокуратура отказалась принять это дело. Второе мое дело было направлено в судебную палату разве только потому, что доказательства настолько ничтожны, что не было уверенности, как отнесутся к этому офицеры. Несколько дней тому назад в военном суде слушалось дело 19 социал-демократов, захваченных на собрании. Приговор очень строгий. Четыре человека по шесть лет каторги, девять по четыре года, шесть на поселение. Судили их по первой части 102 статьи. Вчера слушалось дело тринадцати бундовцев из кола Калишской губернии. Большинство из них – 15-летние мальчуганы. Один оправдан, двух приговорили к четырем годам каторги, пятерых – к двум годам восьми месяцев, остальных – на поселение. 15 декабря. Четыре дня тому назад отобрали у меня и моего товарища по камере все письменные принадлежности – Во время нашей прогулки в камере был произведен тщательный обыск. Мы вернулись с прогулки как раз в тот момент, когда вахмистр рылся на полу в наших вещах и злой и покрасневший от стыда обрушился на жандарма за то, что он привел нас слишком рано. Начальник тоже собирался войти в камеру, но, увидев нас, поторопился повернуть. Мы вызвали его через жандарма, требуя, чтобы он пришел, но он до сих пор не изволил явиться, и нам неизвестно, по какому поводу обрушилось на нас наказание. Два месяца тому назад у кого-то на воле захвачено мое письмо. Начальник сказал мне тогда, что он отнимет письменные принадлежности, если это повторится. С этого времени я не отправлял ничего на волю, но, несомненно, что этот обыск производился из-за меня, а не из-за моего товарища. Вчера был день, когда обычно пишут письма, и нам велено было писать их в присутствии жандарма, чтобы не отлить себе чернил. Вчера ночью казнен кто-то, сидевший под нами в камере номер 29. Неделю тому назад повесили двоих из этой же камеры. В окно слышно, как идут на место казни солдаты Затем доносится беготня из канцелярии, слышно, как выводят приговоренных из камеры в канцелярию, а затем из канцелярии со связанными руками в тюремную карету. После этого целые дни, когда слышишь шагающие отряды войск, кажется все, что это опять ведут кого-нибудь на казнь. Я теперь в камере номер один, рядом с канцелярией. Меня перевели сюда четыре недели тому назад и посадили с другим товарищем, несмотря на то, что я просил, чтобы не сажали меня ни с кем. По-видимому, сделано это для того, чтобы ограничить мою возможность агитировать жандармов. Жандармы боятся разговаривать с сидящими вдвоем. Правда, на следующий день хотели удовлетворить мою просьбу и перевести моего сокамерника в другую камеру. Но тут мы сами запротестовали. Мой товарищ по камере, рабочий, обвинявшийся в принадлежности к польскому пролетарскому союзу, оправдан военным судом 3 августа. Но его продолжают держать вместе с другими его сопроцессниками, также оправданными, Дэнилем и доктором Беднажем. Собираются сослать их административно в Сибирь на пять лет каждого. Ждут только решения из Петербурга. Рядом с нами сидела Мария Рудницкая, оправданную в четверг второй раз военным судом, теперь по обвинению в убийстве стражника, раньше в принадлежности к Варшавской боевой организации Польского пролетарского союза. В субботу ее увезли в ратушу. Теперь, говорят она, в Сербии женская тюрьма дожидается из Петербурга решения об административной ссылке. В павильоне чуть ли не все любили ее за веселый характер и за молодость, а многие влюблялись в нее, черпая отсюда силы к жизни и наполняя свое время писанием писем и изысканием способов их пересылки. Некоторые целыми днями простаивали на столе, чтобы не пропустить минуты, когда она пойдет на прогулку или будет возвращаться с нее. Приходили в отчаяние, когда не получали писем, или не могли их передать. Тысячу раз решали уже не писать, порвать с ней и так далее. Я вспоминаю при этом рассказ Горького «26,1». Несколько дней сидела с ней вместе шпионка, присланная сюда охранкой и получившая за это 15 рублей, с тем, чтобы заключенные заводили с ней романы, и чтобы она могла этим путем выудить сведения у легковерных людей но она недостаточно ловко это проделывала и немедленно же была разоблачена. Она называла себя Юдицкой, письма для нее направлялись как Жибровской, а жандармы именовали ее Кондратской. Во втором коридоре тоже сидел шпион, выдававший себя за доктора Чеплицкого из Страховиц, Радомской губернии. Оказалось, что он вовсе не знает этой местности. К нему обратились за медицинской помощью, кто-то жаловался на болезнь почек. Он предложил ему самому прослушать свои почки. Если звук ясный, отчетливый, тогда почки здоровые, если глухой, необходимо лечиться и так далее. Относительно Островской-Марчевской я получил сведения с воли, что некоторые находят, что она невиновна в аресте тех, кто увез ее из творок Я не знаю, как примирить с этим ее собственные рассказы о другой Островской, в то время, когда я не знал, что она-то и есть эта Островская. Впрочем, я дал знать об этом товарищам. Она отрицала свое предательство и выдумала сказку о том, что совершила его другая женщина по своей неосторожности, принявшей шпиков за адвокатов. Но почему же она мне раньше рассказывала совершенно иное, когда я спросил ее, знает ли она эту Островскую. Ватерлос был после голодовки все время в больнице. Кандалы с него сняли. Теперь его опять перевели в десятый павильон, кажется, опасаясь, чтобы он не убежал из лазарета. Врач будто бы сказал, что он дольше месяца не проживет. А Витисянц, бывший офицер, отбывающий здесь срок заключения в крепости, тоже очень плох хотя и не подозревает этого. У него туберкулез. Дней 7-10 тому назад здесь арестован солдат по фамилии Лобанов, производивший для нас покупки. Он сидит теперь во втором номере. За что арестован, не знаю. Жандармы теперь запуганы и боятся разговаривать с нами. Только по глазам можно узнать, кто сочувствует нам. А начальник, хоть мил, предупредителен и любезен, но, кажется, жандарм до мозга костей. Он постепенно вводит все более и более строгий режим, все чаще и чаще сажает людей в карцер и подбирает как можно более желательных для власти жандармов. Когда он боится, что размякнет, он вовсе не является и присылает записку с распоряжением «какое наложить наказание». По его приказу во время прогулки заключенных в их камерах производятся обыски он по-видимому сознает всю низость своей службы но и все выгоды ее на прошлой неделе он посадил в карцер больного каца Четвёртый и девятый коридоры заступились за каца и потребовали чтобы начальник пришел для объяснений он не пришел и только в 2 часа ночи в четвертый коридор, где сидят офицеры, явился Вахмистер и солгал, что Кац уже освобожден из карцера. На следующий день посадили в карцер Калинина. Группу офицеров рассадили по всему павильону, несмотря на то, что еще недавно, по окончании следствия по их делу, девять человек из них поместили в трех смежных камерах, и разрешили им выходить вместе на прогулку. Сегодня офицера Запольского опять перевели к нам, взяв с него честное слово, что он будет писать на волю исключительно через канцелярию. Недавно на воле провалились их письма, и в связи с этим у них отобрали письменные принадлежности. Следствие по их делу закончено только месяц тому назад. К делу привлекаются до 60 человек. Вансяцкий ухитрился превратить Всероссийский офицерский союз в военно-революционную организацию социал-демократов только на том основании, что кое-кто из офицеров находился в связи с социал-демократами. Главным свидетелем по этому делу является некто Гогман, бывший офицер из Брест-Литовска, обокравший военную кассу, бежавший, пойманный и приговоренный к полутора годам арестанских род. Его перевел сюда Вансяцкий, и его подсаживали по очереди ко всем привлеченным по этому делу офицерам. Все знали, что он шпион, остерегались его и ничего не говорили при нем, а он на дознании, передавал всевозможные небылицы и показывал все, в чем Вансяцкий обвинял офицеров. Он проделывал и не такие еще фокусы. Он оставался в камере, когда другие ходили на прогулку, и в отсутствие того или иного офицера, точками в книгах, писал компрометирующие его данные. Об одном из офицеров, Калинине, он, например, показал, что когда он, Гогман, гулял по двору с двумя солдатами, тот крикнул в окно «Товарищи, это негодяй, шпион и так далее». В действительности это крикнул «Я», и Гобман прекрасно меня видел, так как довольно долго присматривался ко мне. В камере номер два теперь сидит Килочицкий, один из десяти увезенных из Павиака, впоследствии выданный русским властям Швейцарии. Он обвинялся в убийстве Иванова, и хотя мотивы этого убийства были политические, осужден как уголовный, и 1 февраля текущего года приговорен окружным судом к шести годам каторги. Пока он содержится здесь, так как если бы его сослали в Сибирь, то уже 1 февраля 1910 года его пришлось бы сдать в вольную команду, а освободить от кандалов еще 1 февраля 1909 года. По всей вероятности его будут держать здесь все шесть лет. Кроме него здесь отбывают наказание Гженчаровский, Шеня из Радома, Ватерлос и еще несколько человек. Сегодня последний день 1908 года. Пятый раз я встречаю в тюрьме Новый год – 1898, 1901, 1902, 1907. Первый раз 11 лет тому назад. В тюрьме я созрел в муках одиночества, в муках тоски по миру и по жизни. И, несмотря на это, в душе никогда не зарождалось сомнение в правоте нашего дела. И теперь, когда, быть может, на долгие годы все надежды похоронены в потоках крови, когда они распяты на виселичных столбах, когда много тысяч борцов за свободу томится в темницах или брошено в снежные тундры Сибири, Я горжусь. Я вижу огромные массы, уже приведенные в движение, расшатывающие старый строй, массы, в среде которых подготавливаются новые силы для новой борьбы. Я горд тем, что я с ними, что я их вижу, чувствую, понимаю, и что я сам многое выстрадал вместе с ними. Здесь, в тюрьме, часто бывает тяжело, По временам даже страшно. И тем не менее, если бы мне предстояло начать жизнь с изнова, я начал бы так, как начал. И не по долгу, не по обязанности. Это для меня органическая необходимость. Тюрьма сделала только то, что наше дело стало для меня чем-то ощутимым, реальным, как для матери ребенок, скорбленный ее плотью и кровью. Тюрьма лишила меня очень многого. Не только обычных условий жизни, без которых человек становится самым несчастным из несчастных, но и самой способности пользоваться этими условиями. Лишила способности к плодотворному умственному труду. Столько лет тюрьмы, в большинстве случаев в одиночном заключении, не могли пройти бесследно. Но когда я в своем сознании, в своей душе, взвешиваю, что тюрьма у меня отняла и что она мне дала, то хотя я и не могу сказать, что объективно перевесило бы в глазах постороннего наблюдателя, но я не проклинаю ни своей судьбы, ни многих лет тюрьмы, так как знаю, что это нужно для того, чтобы разрушить другую огромную тюрьму, которая находится за стенами этого ужасного павильона. Это не непраздное умствование, Не холодный расчет, а результат непреодолимого стремления к свободе, к полной жизни. Там теперь товарищи и друзья пьют за наше здоровье. А я здесь один, в камере, думаю о них. Пусть живут, пусть куют оружие и будут достойны того дела, за которое ведется борьба. Сегодня мне сообщили, что мое дело будет слушаться через четыре недели. 15-28 января 1909 года. Теперь уже каторги не миновать. И тогда придется здесь сидеть 4-6 лет. Бррр. Это мне не очень улыбается. Со вчерашнего дня я вновь сижу один. Моего товарища по его же просьбе перевели в другую камеру, во второй коридор, поближе к его сопроцесникам, от которых он желает узнать новые данные, относящиеся к его делу. Он все время волновался. «Рудницкая, уезжая, сказала нам, что ее приговорили к ссылке на пять лет в Якутскую область, по старому делу, общему с к Это неверно. Очевидно, Рудницкая сама не поняла, что ей сказал начальник, отправляя ее сюда». Жена же Денеля, товарищ К, вернувшись из Петербурга, первоначально дала знать, что все будут освобождены и высланы за границу, а затем сообщила о получении из Петербурга телеграммы, что ничего еще не известно. И вот человек от волнения не был в состоянии ни читать, ни что-либо делать, все метался по камере и ждал, прислушиваясь к малейшему шороху в коридоре. Каждый стук двери из канцелярии, когда кто-нибудь шел оттуда, возбуждал его, привлекал его внимание, а потом раздражал. Одни и те же мысли толпились в голове. Мысли почти без всякого содержания, и отогнать их было немыслимо. Это бывает здесь почти со всеми. Иной раз даже необъяснимо, чем вызвано такое беспокойное ожидание чего-то крайне неприятное, напоминающее ожидание поезда где-нибудь в деревне осенью, когда холодно, сыро и дождливо. Но здесь это состояние значительно тяжелее. Бегаешь из угла в угол, время от времени делаешь попытку прочитать что-нибудь, но ни одно слово не доходит до сознания и бросаешь книгу, и вновь начинаешь бегать по камере, прислушиваясь к хлопанью дверьми, и все в глубине души надеешься, что вот-вот явятся к тебе и сообщат что-нибудь очень важное. Это бывает обыкновенно в дни свиданий, или когда человек ждет книг, или когда должен прийти начальник, или еще что-нибудь в этом роде. В таких случаях, хотя это ожидание тоже крайне тяжело, и напряжение вовсе не отвечает ожидаемым результатам, все же есть определенная цель, что делает состояние менее тяжелым. Ожидание же без всякого повода по временам становится ужасным. С того времени, когда я в последний раз писал этот дневник, здесь было казнено пять человек. Вечером между четырьмя и шестью часами Их перевели в камеру номер 29 под нами, и ночью между 12 и 1 часом повезли на казнь. Вот уже несколько дней из второго коридора доносится пение Марчевской. Теперь оно меня раздражает. Она сидит в 20 номере. По-видимому, ее перевели туда в связи с устраиваемыми ею скандалами. Опять говорят о вновь разоблаченном провокаторе из польского пролетарского союза. Он сидит здесь уже давно. Арестован в феврале 1907 года. Это некто Ром, безусый мальчишка. Заключенные возмущены Ватерлосом. Из-за его неосторожности арестован солдат Лобанов. Он переписывался с ним, не сжигал писем, И они были найдены в его камере во время обыска. Он сидит в камере номер 50 и опять в кандалах. 18 февраля 1909 года. Зимний, солнечный, тихий день. На прогулке чудесно, камера залита солнечным светом. А в душе узника творится ужасное, тихое, застывшее отчаяние. Осталось одно воспоминание о радостях жизни, и оно-то постоянно терзает человека, как упрек совести. Недавно я разговаривался с солдатом. На вид печальный, удрученный, он караулил нас. Я спросил его, что с ним. Он ответил, что дома хлеба нет, что казаки в его деревне засекли розгами нескольких мужчин и женщин, что там творятся ужасы. В другой раз он как-то сказал «Мы здесь страдаем, а дома сидят голодные. Вся Россия сидит голодная, во всем государстве раздается свист розок. Стоны всей России проникают и сюда, за тюремные решетки, заглушая стоны тюрьмы. И эти оплеванные, избиваемые, караулят нас» пряча глубоко в душе ужасную ненависть, и ведут на казнь тех, кто их же защищает. Каждый боится за себя и покорно тащит ермо. И я чувствую, что теперь народ остался одиноким, что он, как земля, сожженная солнцем, теперь именно жаждет слов любви, которые объединили бы его и дали бы ему силы для действия. Найдутся ли те, которые пойдут к народу с этими словами? Где же отряды нашей молодежи? Где те, которые до недавнего времени были в наших рядах? Все разбежались, каждый в погоне за обманчивым счастьем своего «я», коверкая свою душу и втискивая ее в тесные и подчас отвратительные рамки. Слышат ли они голос народа? Пусть же этот голос дойдет до них и будет для них ужасным бичом. Подо мной уже несколько дней сидят два человека. Они ожидают казни. Не перестукиваются, сидят тихо. В прошлом месяце в числе других были казнены два человека по обвинению в убийстве помощника генерал-губернатора Марк Графского. Оба казнены без всякой вины. Один из карауливших нас жандармов арестован, а шесть жандармов переведены отсюда на другую службу. Солдат Лобанов приговорен к арестанским ротам на два с половиной года за то, что передавал по назначению письма заключенных. Почти все служители-солдаты, как ненадежные, заменены новыми. На месте казни установлены постоянные, а не временные виселицы. Обреченных ведут уже отсюда, со связанными ремнем руками, вешают одновременно до трех приговоренных. Когда их больше, вешают троих, остальные тут же ожидают своей очереди и смотрят на казнь товарищей. Уже больше одиннадцати часов вечера. Под нами в камере, обыкновенно тихой, в камере смертников, слышны громкие разговоры. Слов не слышно. К нам проникают лишь отрывочные звуки. За стенкой, на лестнице, необыкновенное движение, какое бывает в дни казней. Двери канцелярии скрипят, то и дело кто-нибудь заходит к приговоренным. Их уже взяли. Под окном прошли солдаты. Повели на место казни двоих осужденных. 4 марта. 25 февраля опять повесили пятерых, из 16 осужденных бандитов и членов боевых дружин Польского Пролетарского Союза. Одному из осужденных сказали на следующий же день после суда, что ему не заменили смертного приговора. Суд происходил 22-го, 25-го должны были их казнить, но его не взяли вместе с другими, и только несколько дней спустя Приехал к нему защитник и сообщил, что ему заменили смертную казнь десятью годами каторги. Сидит здесь некто Голимбиловский. Его приговорили к смертной казни, но заменили ее десятью годами каторги. Он не хотел верить. Когда родители приехали к нему на свидание, он отказался выйти из камеры, думая, что его хотят перевести в камеру смертников. По просьбе родителей его силой привели к ним. Сидят здесь пять умалишенных. Один из них буйный, сидит давно в совершенно пустой камере. Окна выбиты, вместо стекол солома. По ночам он сидит без лампы. Крики отчаяния, бешенства, стон, удары в двери, в стену. Его заковали в ручные кандалы, он их разбил. Шесть недель тому назад перевели в наш коридор Марчевскую. Она сидела вместе с другими женщинами, но ни с одной не смогла ужиться. Сидела одна. Несколько дней спустя ее сосед хотел порвать с ней. Она произвела на него крайне отрицательное впечатление, и он сказал ей, что не желает ничего слышать ни о ней, ни от нее. После этого разговора она прислала ему прощальное письмо, в котором писала, что она ни в чем не виновна, и выпила 20 граммов йода. Ее спасли, но она страшно мучилась. Несколько дней спустя ее перевели отсюда, и она сидит с Два дня тому назад умер Аветисянц. Он сидел здесь с 1905 года, и до окончания его заключения оставался только один месяц.